А мы, начитанные и утверждающие, что пропагандируем любовь к чтению, мы слишком часто предпочитаем самим себе комментаторов, толкователей, аналитиков, биографов, интерпретаторов текста, который, набожно засвидетельствовав его величие, делает немым. Заточенные в крепость нашей эрудиции, слово «книги» уступает место нашему слову. Вместо того, чтобы позволить мыслям текста говорить нашими устами, мы предпочитаем собственные мысли и сами говорим о тексте. Мы не посланцы книги, мы присяжные стражи книжного храма и славим его чудеса словами, которые замыкают вход в него. Надо читать! Надо читать! Надо читать! В этом призыве подросток улавливает нарушение логики. Какие бы блистательные доводы мы ни приводили, нарушение логики и ничего больше». Те из наших учеников, кто открыл книгу без нашей помощи, будут и дальше читать, как читали. Наши самые яркие объяснения, как маяки, помогут самым любознательным из них ориентироваться в океане чтения. Из тех, кто не читает, самые сообразительные научатся, как мы, говорить вокруг да около, Поднотареют в инфляционном искусстве комментирования. Читаем 10 строк, размазываем на 10 страниц. В технике конспектирования проглядываем 400 страниц, сводим к 5 в умненьком выуживании цитат из кратких изложений, брикетов замороженной культуры, которые продаются в каждом уважающем себя магазине. Они научатся орудовать скальпелем построчного анализа и станут специалистами в хитроумном манипулировании избранными отрывками, которые обеспечат им сначала степень бакалавра, потом лиценциата, а затем и место на кафедре. Но не обязательно любовь к чтению. Остаются прочие ученики. Те, кто не читает, кого очень рано запугали требования всюду искать смысл. Те, кто считает, что они глупые, что книги не для них, что их вопросы так и останутся без ответов. А скоро не остается и вопросов. Представим, что нам снится сон. Мы присутствуем при конкурсном экзамене на право преподавания литературы. Кандидатка проводит открытый урок. Тема урока – Литературно-художественные особенности романа «Госпожа Бавари». Юная кандидатка сидит за пюпитром внизу, шесть членов жюри на возвышении. Для вящей торжественности допустим, что экзамен происходит в большой аудитории Сорбонны. Запах веков и освещенного временем дерева. Глубокое безмолвие науки. Реденькая публика, родня, друзья, рассеяны по ярусам амфитеатра. Их сердца бьются в такт с испуганным сердцем девушки. Мы смотрим на все снизу вверх. Девушка ниже всех. Она раздавлена ужасом перед своим неизжитым невежеством. Еле слышные поскрипывания, приглушенные покашливания, вечность, оставшаяся до экзамена. Дрожащей рукой девушка раскладывает перед собой листки с записями, разворачивает партитуру своего научного соло. Литературно-художественные особенности романа «Госпожа Бавари». Председатель жюри – Это ведь сон, так что пусть председатель у нас будет старик в темно-красной мантии с горностаевым воротником и в судейском парике, оттеняющем его гранитные морщины. Так вот, председатель жюри наклоняется к своему соседу справа, отгибает край его парика и что-то шепчет на ухо. Помощник, он помоложе, румяный, в рассвете научных сил, но в такой же мантии и парике. Важно кивает. Он передает сказанное своему соседу, а председатель шепчется с соседом слева. Согласно кивки распространяются в оба конца стола. Литературно-художественные особенности романа госпожа Бавари. Запутавшаяся в своих записях, впавшая в панику девушка не видит, как жюри встает из-за стола, не видит, как жюри спускается со сцены, не видит, как жюри подходит и обступает ее пепитер Она поднимает глаза, надеясь собраться с мыслями, и обнаруживает, что загнана в клетку взглядов. Она бы испугалась, если бы уже не боялась до смерти, что не знает своего урока. Во власти этого страха она разве что недоумевает, что им тут около меня понадобилось, и вновь зарывается в свои записи. Литературно худо. Она потеряла план урока. А какой был четкий план? Куда она могла задевать план урока? Как она теперь ознакомит всех с перспективой своего показательного урока? Мадемуазель. Девушка не допускает до себя голоса председателя. Она ищет, ищет план урока, затерявшийся среди гор накопленных ею познаний. «Мадемуазель». Она ищет и не может найти. Литературно-художественные особенности романа госпожа Баварии. Она ищет и находит все остальное, все, что знает. Но не план урока. Плана нет как нет. «Мадемуазель, прошу у вас». Что это коснулось ее локтя? Уж не рука ли председателя? А с каких это пор председатели конкурсного жюри трогают за локоть кандидаток? Что это? Уж не детская ли мольба, столь неожиданная в этом голосе? С чего это экзаменаторы заёрзали на стульях? Потому что каждый принес с собой стул, и все расселись вокруг неё. Девушка, наконец, поднимает глаза. «Мадемуазель, прошу вас, плюньте на все эти литературно-художественные особенности». Председатели и его экзаменатора сняли парики. У них стрепанные, ребячие вихры, широко раскрытые глаза, полные жадного нетерпения. «Мадемуазель, расскажите нам, госпожу Бавари!» «Нет, нет, лучше расскажите ваш самый любимый роман!» «Да, балладу о невеселом кабачке. Вы ведь любите Карсона Маккалерса, мадемуазель? Ну, пожалуйста, балладу о невеселом кабачке!» «Пожалуйста, мадемуазель, сделайте, чтобы нам захотелось перечитать принцессу Клевскую, ладно?» сделайте чтобы нам захотелось читать мадемуазель по-настоящему захотелось расскажите нам адольфа кавку что-нибудь из дневника своего самопознание дзено прочитайте нам рукопись найденную в Сарагосе. книги которые вам больше нравятся фердидуки заговор дураков да не смотрите вы на часы времени еще полно ну пожалуйста расскажите мадемуазель почитайте нам трех мушкетеров и яблочную королеву «Жюля и Джим», «Чарли и шоколадную фабрику», «Принца-перевраля», «Базиля». Перечисляются самые разные и неожиданные книги, от почтенной классики до детских книжек-картинок.